Алиса не почувствовала присутствия в своей голове Галилео. Ее беспокоило совсем другое присутствие, темное и непреодолимое, которое расширялось и усиливалось с каждым часом. Для того, чтобы хоть как-то отвлечься, девушка решила посмотреть, как дела у других членов ее команды. Она не заметила, как на огромном экране за ее спиной появился Майк. А вот Шарлин, отхлебнув глоток вина, заинтересовалась. «Это откуда трансляция?» — спросила она. «Из головы нашей Алисы», — сказал Галилео. «У нее такие сильные связи, что к ним запросто можно подключиться». Очнулся от дремоты Эдгар. «А как это так?» Алиса и сама уже поняла, что происходит что-то неординарное, и оглянулась. Тут же связь пропала, и экран стал черным. Затем на нем появились Эдгар и Шарлин. Тебе лучше не отвлекаться, сосредоточься на внутреннем зрении, сказал Галилео. А мы будем следить за всем на экране. Ну как это? Повторил свой вопрос Эдгар. «Я не знаю», — ответил Галилео. «Я просто настроился на волны, излучаемые мозгом нашей чудесной девушки». «Вот это да!»